Глава 54. Алёна. Через адвокатов я нашла телефон Иры. Нам нужно закрыть наш вопрос раз и навсегда. Я не хочу жить с сознанием, что в мире есть человек, который ненавидит меня и мою семью и готов ударить в спину при первой возможности. Не знаю, возможно, мне только показалось, но я невербально ощутила, что Ира готова отпустить. Перегорела. Мы обе. «Нельзя жить одной лишь одержимостью, жаждой мести и злобой. Захлебнёшься». «Хорошо. Давай встретимся». После продолжительного молчания согласилась Ира. «Я завтра улетаю в Питер. Подъезжай всем Симпре на Большую Дмитровку к пяти вечера». «Я буду». Проговорила и отключилась, затем нажала на кнопку лифта. «Деловая встреча со Стасом? Теперь у меня были деньги. Очень много денег, если честно». Когда Леша предоставил список активов и их оценочную стоимость, я была, мягко говоря, ошеломлена, и это без учета предполагаемой стоимости акций компании. Привет, красавица. Стас встретил в приемный. Его месяц не было в стране, путешествовал. Он обнял меня и поцеловал в щеку. Загорелый, с выбеленными волосами и безбашенным ароматом солнца. Бали отпечаталась на нем белозубой улыбкой и океанским флером. Как жизнь молодая, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Проговорила, опускаясь в кресло. Я весь во внимании, только нажал селектор. «Диана, сделай эспрессо и капучино. Валей, Я в общих чертах рассказала ему о перипетиях с наследством. Историю с Димой знал и так. Стас в этом вопросе был менее категоричен, чем я. Мужская солидарность. «В общем, я хочу выкупить площадки, которые арендую у тебя». Ален, я зарабатываю на аренде, не на продаже. Ты же знаешь, Стаса, если сделаю предложение, от которого нельзя отказаться. Улыбнулась я. Попробуй, прошептал сентимный хрипотцой. Мы давно не были любовниками, но элемент флирта вообще не оставался. Стас считал людей свободными в принципе, и лишний раз улыбнуться – не преступление. Мне бы так легко жить. Но я слишком ревнива. Вот. Положила на стол коммерческое предложение. Цена была более чем вкусная. Стас облизнулся, согласен со мной. Личное — личным, а бизнес — бизнесу. «Хорошая цена», — хмыкнул Стас. «У меня есть знакомые застройщики», — размышлял вслух и на меня хитро взглянул. «Умеешь уговаривать?» «Аренда в конечном итоге выйдет для меня дороже, а недвижимость в собственности лишней не будет». Но и от настроения арендатора не буду зависеть откровенно раскладывала ладно юристам передам они составят договор и передачу правовладения мы игриво ударили по рукам затем стас улыбнулся совсем не по деловому на личном как я только рукой махнула никак ален стас неожиданно взял меня за руки твой небесный тебя любит это сто процентов и ты любишь поэтому не тупи а Жизнь одна, и она ни черта, ни черновик. Переписать не получится. Легко сказать, легко сказать. Головой думать это хорошо, но в любви нужно еще сердце слушать. Я только печально улыбнулась. Я слушала, но легче не становилась. Пара это желание двоих, а мы с Димой с каждым днем все дальше и дальше. Я отменила последнее на сегодня занятие, чтобы успеть на встречу с Ирой. Приехала чуть раньше, она уже ждала. Сидела за дальним столиком у окна. Приватно. «Здравствуй». Прохладно поздоровалась и присела. «Здравствуй». Ира ответила более нейтральным тоном. Не ожидала, что будем вот так сидеть после всего. Она казалась поразительно спокойной. «Мне с тобой общаться мало радости», — бросила я. «Я о наследстве твоего отца поговорить хотела». «Нашего», — поправила Ира. «У нас обеих так себе гены, не забывай». «Думаешь, эгоизм, нарциссизм, мудизм передаются генетически?» Сухо уточнила. «На меня взгляни», — развела руками она. «Я не стала отвечать, не затем пришла. Устала ссориться и выяснять отношения. Хочу отпустить. Не буду тратить свое время на это. Я ведь не хотела быть похожей на Иру, а выходила, что держусь за болезненное прошлое, совсем как она». Я собираюсь продать акции Теска. Считаю, что мы должны разделить эти деньги. По-честному. Впервые со времени нашего знакомства. Закончила с горечью. А если я хочу половину акции, а не деньги? С прищуром поинтересовалась. А ты хочешь? Даже я не верила в это. Чувствовала. все, что связано с отцом, держало ее на крючке. Пора от этого избавиться. Нет, покачала светлой головой Ира. Не хочу. Я последние два месяца в Питере жила. Знаешь, мне понравилось. Там я могу быть другой, без прошлого. Просто жить, как хочется. Ира мечтательно и грустно улыбнулась. «От денег отказываться не буду. Я ж ни хрена не умею». Пожала плечами. Даром, что лондонскую школу экономики оканчивала. Ни копейки сама не заработала. Все в твоих руках?» — ответила бесстрастно. «Я переведу деньги, когда завершится сделка». Поднялась, собираясь уходить все больше говорить не о чем ничего не было неожиданно произнесла ира я обернулась пригвоздив ее взглядом она о том о чем я думаю с димой мы не спали очень давно не спали последний раз еще в майами зачем ты мне это говоришь ира пожала плечами и все я увидела его в баре любимом и на меня глаза подняла ты наверное знаешь в каком хмыкнула невесело Меня снова накрыло. Такой несчастный одновременно злой сидел. Я подумала, что ему опять не хватает. Ира так натурально возмутилась. Так стремился быть с тобой и снова один в позе страдающего Дон Кихота. Я на автомате села. Естественно, я хотела знать всё. От устроительницы этого спектакля узнать хотела, что обманула меня. И его. Дима всегда был гиперответственным. Он не бросил бы человека в беде. Дома сделала кофе с транквилизатором. Мне назначили их психотерапевт в паре с неврологом. Бросила короткий взгляд на меня. Как же ее переломало, что пришлось серьезную терапию проходить. Мне стало еще более понятно, почему Дима так упорно избегал привязанностей. В их среде это опасно и больно. Я не собиралась тебе писать, фотки эти делать. Дима отрубился. Я раздела его, а что делать, не знала. Нервно улыбнулась. Просто хотела, чтобы проснулся и утонул в сомнениях, изменял или не изменял. «Это мне было легко изменять. Ты — другое дело», — проговорила с едкой иронией. «Когда ты звонить начала, мне очень захотелось сделать тебе больно, так же, как было мне». «Поверь мне, много раз делали больно. Очень больно. Ты уж сильно не старайся», — проговорила я. «Я просто сделала фотографии». Ира продолжила, а потом она задумчиво посмотрела на меня. А потом меня стошнило. Я теперь физически не переношу его. В этом наглядно убедилась. Ну, сосать чужим мужчинам не самое приятное дело. Ага. Ира стервозно улыбнулась. Мы обе это знаем. Хочешь снова выяснить, кто из нас более виноватая? Надменно приподняла бровь. Нет, забыли, вредить больше не хочу. Все пережила. Я снова поднялась. Мы все выяснили. Наша история подошла к логическому завершению. Этот порочный любовный треугольник окончательно разорван. Уже выходя из кафе, случайно столкнулась с Ярославом. Он был не один, с Кристиной, бывшим личным ассистентом Димы. «Алёна?» Он был слегка обескуражен, заметил, что узнала его спутницу. И этот туда же. Махинации и схемы проворачивал. Бывших преступников все таки не бывает. «Привет», — буркнула и открыла парадную дверь. «Домой хочу. К детям. Мой плод стабильности и верности». «Небесный тоже приедет. Он приезжал каждый день». «Постой!» Ярослав догнал и мягко за локоть поймал, разворачивая. «Ты все еще дуешься, что твоему отелу про свидание рассказал? Прости, Ален, просто бесит меня, Небесный. Дико. пофосный хрен!» — выплюнул Ярослав. «Нет, не дуюсь. Поначалу да». И высказала разину все, что о нем думаю. Но заново с Катюшей познакомиться позволила. Дядя все-таки. Ярослав не часто приезжал, но достаточно, чтобы она запомнила. С детьми он гладить не умел, но честно пытался. Говорил, что моя дочь его единственная родня на этом свете. Но сейчас пришла мысль, что все не так просто. Может, у Ярослава были скрытые цели? Понять, пытаюсь, что тебе надо. Сложила руки на груди, не обращая внимания на морозь дождя, оседавшую в волосах. «Не верю, что с этой женщиной ты это случайно. Она ведь помощница Димы. Какую игру ты ведешь? Что нужно тебе?» «Если раньше я перед ним всегда робила, то сейчас стала бесстрашной. Он такой же мужик, как и все остальные. Его тоже можно взять за яйца. Алёна, забивай себе голову. Мы с Небесным разберемся. Ты пытался сблизиться со мной, чтобы Димина солить, да? Или на меня нашло озарение? Ярослав влился в Теско, то есть в принципе хотел владеть компанией, таким как он мало кусочка, им нужен весь пирог. Может, Ярослав знал, что я дочь Савицкого и предполагал такой исход, что мне достанется приличное наследство? А эта Кристина снабжала слухами и информацией. Дима говорил, что она любила докладывать и шпионить. Вероятно, работала не только на небесного старшего, но и на Разина старшего. Услышать она могла многое. Неужели тебе нужны акции? Ярослав раздраженно вздохнул и на меня недовольно посмотрел. Мнительно это, Алена. Думаешь, хотеть тебя можно только с приданным? Потом обхватил меня за лицо и агрессивно впился в губы. Я вырвалась, оттолкнула. Ты идеал, Алена. Недостижимая мечта. С первого взгляда. Самая чистая девочка, к которой всякие мудаки тянули руки. Я в том числе. Усмехнулся горько. А Кристина обернулся к дверям ресторана. Так, для дела. Да, хотел, чтобы она соблазнила Небесного. Устранить конкурента. Но ему плевать. Для него только ты существуешь. Акции. Хотел бы получить, верно? Но если ты скажешь, что будешь моей, никаких акций, баб, криминала, ничего не будет. Только мы. Что скажешь? Как же люди любят обманываться, подумалась мне. Ярослав считал меня идеалом и от чего-то решил, что именно идеал ему нужен. А мне казалось, что ему нужна другая женщина. Не знаю, какая, но не я. Я люблю его. Больше ничего не ответила. Этим все сказано. Ален, окликнул Разин, когда сделала несколько шагов в сторону своей машины. «Если надумаешь продавать, обращайся!» Я только тряхнула волосами и не сдержала улыбки. «Резин неисправим. Делец умеет, умелец проворачивать непроворачиваемое. Но у меня есть человек, которому я отдам эти ценные бумажки».